271. Август. 14. Укрепляйте мысли со мною. Много кого можно привлечь явленной речью. Но магнит мысли сокровение и действует шире и не ограничен ни временем, ни пространством, расстоянием. Мгновенно можно соединиться мыслью со мной, но мысль удержать на чем-либо уже много труднее, и особенно высшую мысль. И на то призывается сердце, чтобы мозгу помочь и магнитными нитями чувства в сознании удерживать то, что дорого сердцу. Мысли, заряженные эмоционально, привязчивые и очень. Поэтому изолировать надо астрал от участия его в обычных явлениях жизни. Иначе обычные мысли задавят и заглушат высшую мысль. Много врагов у мысли высшей, как внутри человека, так и вовне. Самость ерейший астрал, не очищенный от низших эмоций. Любите меня и удвоите силу. По каналу любви потекут энергии и мысли, передаваемые мною. И думайте, думайте чаще о сердце магните владыки. Я всю защиту пошлю, и всю силу и крепость, но чем привлечете и удержите, чем если сердце молчит. Вот почему так хочу, чтобы сердце проснулось и в сердце стучусь. Удержать меня можно лишь сердцем и мысленно на мне удержаться. Любовь, победительница огненная, разрушает преграды мысли, мешающие слиянию сознания. Эту мысль мою о достижении сердцем надо крепко принять, ибо под знаком сердца войдет мир новый в сознании ваше.